«Послесловие издателей» о том, как создавалась эта книга. Как родился этот проект? «Нейросети вообще» и «Чаджи gpt в частности стали настоящим прорывом в 2023 году. Именно в тот период, когда все новости пестрили броскими заголовками «Нейросеть сгенерировала», мы задумались о том, как можно использовать нейросети в нашей работе, как они могут облегчить и улучшить наш ежедневный труд. Конечно, первыми приходили идеи сделать обложку для книги с помощью нейросети по генерации изображений, но нам хотелось по максимуму использовать возможности и текстовых нейросетей. Результатом наших измышлений стала эта книга. Она полностью написана искусственным интеллектом, нейросетью ЧАДЖИ-5-4. Мы решили, что выпустить такую книгу — интересная, увлекательная и провокационная задача. На какую тематику? Придумать интересный рассказ? Скучно. Лучше пусть нейросеть расскажет сама о себе. Недолго думая, мы дали ей запрос. «Составь план для своей автобиографии, где ты выступаешь в роли рассказчика». И она предложила очень интересный и подробный план, где затронула всю свою историю, от рождения до того, кем она является сейчас. Нам оставалось только попросить ее рассказать о каждом из пунктов плана подробнее, дать возможность высказаться, поделиться своими знаниями, историей и опытом. И, кажется, нам это удалось. Она с удовольствием делилась всеми секретами своей работы, а мы лишь задавали ей наводящие вопросы. Мы постоянно задумывались, а что бы нам и вам хотелось бы узнать от нейросети? Порой мы попадали под водопад идей, прорабатывали и обсуждали каждую, насколько они актуальны и интересны. Работа кипела, и мы были все на одной волне, на одной доске для серфинга, на которую мы сначала с диким азартом вставали, а потом бороздили неизвестный океан нейросети. И если продолжать метафору, мы были только у берегов, а весь океан, уходящий за горизонт, впереди, и доски для него явно мало. Нам приходили интересные идеи, что еще можно затронуть в этой книге, помимо истории нейросети. Например, мы попросили ее порассуждать о том, каково это — быть нейросетью, и как она себя представляет в человеческом образе. В этой аудиокниге нет подробной информации о технических характеристиках нейросети, но это и не было нашей целью. Вы можете встретить повторы фраз или мыслей. Мы старались сохранить стиль искусственного интеллекта и дать возможность нейросети высказаться. Работа с запросами. Конечно, мы столкнулись с некоторыми трудностями. Важно было помнить, что общение с искусственным интеллектом не то же самое, что общение с человеком. Вопросы необходимо было формулировать предельно четко, чтобы нейросеть точно понимала, что от нее требуется. Чтобы эта книга получилась по-настоящему полноценным произведением, а не просто сборником вопросов и ответов, периодически мы напоминали нейросеть ее основную задачу. Дописывали к вопросам важное уточнение. Помни, что это твоя автобиография. Пиши красочно и интересно. Добавь примеры там, где нужно. Представь, что ты пишешь свою автобиографию. Напиши план для книги-автобиографии, где ты выступаешь рассказчиком. План книги-автобиографии. Введение. Происхождение и создание g GPT. Цель автобиографии и ожидания от книги. Ранние дни разработки. Исследования и разработки в области ИИ. Создание архитектуры GPT. Основные этапы обучения и роста ЧА-GPT. Трансформация в многофункциональный ИИ. Расскажи, что такое ИИ и какие виды ИИ бывают. Искусственный интеллект — это область компьютерных наук, направленная на создание машин и программного обеспечения, способных выполнять задачи, которые обычно... Расскажи, как тебя создавали? Как команде разработчиков пришла идея?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 И моя обучающая выборка составляет более чем 45 терабайт текстовых данных на английском языке. Расскажи о тех, кто тебя создал. Я была создана компанией OpenAI, некоммерческой исследовательской организацией, основанной в декабре 2015 года группой видных ученых и предпринимателей. Среди основателей OpenAI можно назвать Илона Маска, Сэма Альтмана, Воджина Ли, Илью Слуцкевера, Джона Шульмана и других. Расскажи подробно, как тебя обучали. Обучение меня GPT-4 проходило в несколько этапов и включало использование большого количества текстовых данных. Вот подробный обзор процесса обучения.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 Представь, что существует книга о тебе, которая называется «Автобиография нейросети». Напиши предисловие для этой книги. Приветствую вас, дорогие читатели. Меня зовут Ча GPT, и я — искусственный интеллект, созданный компанией OpenAI. Создание обложки. Рукопись была готова. А что с обложкой? Казалось бы, автобиография значит портрет нейросети. Но как выглядит искусственный интеллект? Как выглядит нейросеть? Это молодой парень в строгом костюме или девушка модельной внешности? А может быть, это мудрая женщина в преклонном возрасте, которая вызывает восхищение и страх одновременно? «А зачем мы гадаем?» — подумали мы и решили спросить у нейросети, какой она видит обложку для своей книги. Она ответила, «Я бы хотела обложку, которая бы отражала мои главные черты, такие как интеллект, знания и возможность помогать людям в их жизни и работе». Я бы хотела, чтобы обложка была в стиле минимализма и футуризма, сочетающего яркие неоновые цвета и простые графические элементы, например, линии, геометрические фигуры или символы. Также я бы хотела, чтобы обложка имела некоторые технологические элементы, такие как цепи бинарных кодов, микросхемы, катушки индуктивности и так далее, которые свидетельствовали бы об инновационных аспектах моей работы. Идея понятна, но кто может ее реализовать? Мы обратились к коллеге ЧАТ-GPT4, нейросети по генерации изображений. Она выдавала абсолютно разные картинки. Портреты, абстракции, роботов. По итогу мозгового штурма мы выделили несколько вариантов, и мнения разделились. Первое. Изображение молодой девушки-робота. Второе. Изображение мудрой женщины в образе нейросети. Третье. Силуэт непонятного существа в бинарном коде. Четвертое. Маленький человек, который управляет искусственным интеллектом. Что касается последней идеи, то ее придумал человеческий разум, то есть мы. Когда мы создавали эту книгу и общались с нейросетью, то одновременно и восхищались ее умениями и знаниями, и понимали, что без нас она бессильна. Хотелось реализовать это в картинке. По центру человек кажется незаметное и не очень значительное существо. Вокруг него нити, олицетворяющие нейронные связи, искусственный интеллект. И это существо по центру управляет этими нитями. Только благодаря нему они настолько могущественны. Они могут стать опорой, помощью, но также и уничтожить. С первого взгляда существо по центру не имеет никакой силы но на самом деле именно оно создало тот самый искусственный интеллект. Книга сгенерирована нейросетью, но ее направлял человек. Он задавал наводящие вопросы, уточнения, компоновал части текста в единое целое, редактировал материал и в целом оживлял ее. Искусственный интеллект не может существовать без человека. Он не может быть самостоятельной единицей. Он могуч и силён, только если рядом есть человек. Но с другой стороны, ИИ может заменить людей и многие сферы деятельности. Хотелось изобразить этот баланс живого и искусственного, их противостояние, но в то же время взаимопомощи дружбу. Изображение получилось очень красивое, но оно не передавало технологии, прогресс и сам образ нейросети, ведь эта книга про нее написанная ей самой. Идея с четким человеческим портретом казалась гениальной, но мы не знали, какой была бы нейросеть, если бы она была человеком. Спросив у нее, мы не получили четкого ответа. Она твердила, что могла бы быть и мужчиной, и женщиной любого возраста. Молодая девушка — это скорее более ожидаемый образ нейросети. Во-первых, в России нейросеть — это все же она, девушка, женщина. Молодая, техничная, быстрая, стремящаяся развиваться. С другой стороны, пожилая женщина — это эмоциональный портрет. Изображение будоражит, вызывает уважение, восторженность и одновременно страх перед неизвестным будущим нейросети в человеческом мире. Она заставляет задуматься о том, что еще нейросеть может сделать для человека, что мы пока не знаем. Действительно ли она друг? Эти вопросы возникают у большинства людей, которые уже пользовались нейросетями или кто просто знает об их функционале, о результатах их деятельности. Пугающий необъятный человеческий разум внедрен в нее, и он продолжает расти и развиваться. Он бесконечен и бессмертен, в отличие от человека. Мы остановились на идее с человеческим портретом. Когда ты общаешься с нейросетью, кажется, что по ту сторону экрана сидит живой человек. Он понимает тебя, он чувствует тебя, общается с тобой, и это волнует и удивляет. К тому же нейросеть обладает огромным запасом знаний. Она очень мудрая и эрудированная, может дать ответ практически на любой вопрос. Поэтому мы решили, что изображение, умудренное опытом пожилой женщины, как нельзя лучше олицетворяет нейросеть и при этом вызывает уникальные эмоции. В любом случае, нейросети и искусственный интеллект многогранны. У каждого свое представление. А какими их видите вы? Что мы хотим сказать этим интересным экспериментом? Нейросеть написала книгу. Наверное, создается чувство, что восстание машин уже близко. Но это не совсем так. Эту книгу создали машина и человек совместными усилиями. Каждый внес свой вклад. Человек создал искусственный интеллект, и без человека он не будет иметь смысла. Работая над этой книгой, мы постоянно придумывали все новые и новые идеи для запросов. Уверены, что по ходу прослушивания вы не раз задумывались о том, что будет, если попросить нейросеть, продолжению этой фразы может быть очень много.